Часть вторая Родион Люберов Глава первая Историческая справка вторая Обыватель живет и воображает, что его существование, такое полнокромное и понятное в счастье и горести, идет как бы само по себе. А то, что делается наверху у трона, или, есть, хотите, у главного руля, его как бы и не касается. Мол, у них там своя компания, а у меня своя, и пути наши никогда не пересекутся. Это неправильная и наивная точка зрения, потому что путь властителей самого маленького из его подданных пересекаются каждый день, не только из-за поступков, но даже... От помыслов цезаря или президента жизнь обывателя может сделать крутой виток и в корне перемениться. Царь Петр I перебаламутил всю Россию, воевал, строил города, корабли, казнил, брил бороды, мотался по Европам, порешил сына, и каждое движение его кипучей натуры грохотом отзывалось по всей Руси. Одно из его нововведений на вид разумной и неопасной закона престола наследий, привело в XVIII веке к частой трагической смене царствующих особ. По закону Петра русский трон передавался не по родственной линии от отца к сыну, а по воле ныне здравствующего императора. Кому хочу, тому я ставлю. В результате... Никто из царствующих особ не успел составить толкового завещания, и почти все они садились на русский трон в результате гвардейского переворота. Так стали царицами Екатерина I, Елизавета Петровна Екатерина II, Анну I или Анну Иоанновну, герцогиню Курлянскую, тоже сделала царицей гвардии, хотя на трон она была выбрана, именно выбрана верховным тайным советом, который при малолетнем Петре II управлял Россией. В Верховный тайный совет входили знатнейшие русские фамилии. Люди эти оставили заветный след нашей истории. По традиции их называют верховниками. Верховный совет стоял из престарелого канцлера Головкина, Остермана, двух князей Голицыных и четырех князей Долгоруковых. Это была верхушка Русская аристократия. 15-летний Петр II скончался в Москве в январе 1730 года. Это был страшный удар для русского государства. В ночь его кончины в Лефортовском дворце собрались на совещании представители Церкви, Сената, Генералитета и Весь Верховный Тайный Совет всего 15 человек. Совещание должно было решить главный вопрос кто займет русский трон. Вначале верховники едногласно постановили, что мужская линия Петра Великого пресеклась. Старшая дочь Анна Петровна успела родить сына. Мальчик по традиции нарекли Петром, он жил в Галштине, но о нем решили забыть. Обе дочери Петра I, Анна и Елизавета, родились до брака родителей, стал быть, незаконно рожденный, потому нечего о не них толковать. Потом многие годы внука Петра I Карла Петра Ульриха Галштинского будут именовать Галштинским чертушкой. бояться его ненавидеть. Из пятнадцати заседавших семь человек носили фамилию Долгоруких. Это дало семье неизбычную надежду — посадить на трон невесту Петра II, Екатерину Алексеевну. Нельзя долгорукие даже состряпали от имени Петра II подложные завещание. Идея провалилась. В семье долгоруких не было единства. А потом невеста, не жена. Нечего обсуждать. Далее предложили кандидатуру первой жены Петра Великого, Евдокию Пхину, монахиню. От этой мысли скоро отказались, вспомнив о поросле другой линии Романовых законных дочерях Ивана Пятого, Екатерине Мекленбургской и Анне Курлянской. Старшую Екатерину отвергли из-за ее мужа, герцога Мекленбургского, сквалы и интригана, побоялись, что он явится в Петербург придавит права на русский трон. Анна Ивановна была вдовой, жила в Метаве, отруду имела тридцать семь лет. Князь Дмитрий Михайлович Голицын, выдвигая эту кандидатуру, сказал, «Нам известна доброта ее и прекрасные качества души. Говорят, будто вот у нее тяжелый характер. Но сколько лет она живет в Курляндии, и не слышно, чтобы там против нее возникали какие-нибудь неудовольствия». Кандидатура эта вызвала всеобщую поддержку собрания, после чего автор идеи Дмитрий Голицын произнес роковую фразу. Выберем, кого изволите, только надо на себе полегчить. Ах, сколько раз же была описана эта сцена всеми, кто занимается русской историей. И не знаю, как другие. А я кусаю ногти в нетерпении желания понять. Так правы, черт побери, были верховники, нарушая традиционное отношение к царской власти, или это была их роковая ошибка? Что значит себе полегчить? Значит, ограничить самодержавную власть и передать очень значительные полномочия в руки Верховного Совета. По всем разумным соображениям, кажется, что это был шаг вперед, попахивало парламентом. Но в Польше уже был парламент, король являлся выборной кандидатурой. И что? Король прусский Фридрих Вильгельм I перед выборами в Польше в 1733 году говорил очень откровенно. Интерес Пруссии стоит в том, чтобы Польша оставалась республикою, ибо в таком случае она никогда не будет в состоянии предпринять что-либо важное против Пруссии по причине бессвязности своего правительства. Станислав Понятовский в бытность королем Всё своё правление боролось, чтобы королевский титул стал наследственным, невыбранным. Не получилось. И кончилось дело тремя разделами Речи Посполитой, после чего Польша перестала существовать как самостоятельное государство. Но вернёмся в Москву. Совещание в Лефортово кончилось под утро. Когда представители церкви и сената разошлись, Верховники составляли ограничительные пункты или кондиции. Вначале высокое право составления кондиций предоставили Оракулу. Остерману, человеку хитрейшему и мудрейшему. Конечно, Остерман отказался. Он грамотный человек, да, но он всего лишь вестфальский немец, и негоже ему бесцеремонно вмешиваться в сугубо русские дела. Кроме того, он писать не может суставы распухли по причине Хирагры, и рука пера не удержит. Спорить не стали. Это уж сил не осталось. Надо было скорее дело делать. Позвали управителя дел Степанова, посадили за стол, дали в руки перо. А Василий Кич долгорукий и все индиктовал. По этим кондициям будущее царевна Анна. Обязана была содержать Верховный Совет в восьми персонах, без которого не имело права выйти замуж, назначить наследника, издавать новые законы, пользоваться казной, развязывать войну или подписывать мирный договор. Всего восемь пунктов. Теперь надо было вручить кондиции Ане. Вручить тайно, а на словах присовокупить. Что кондиции – суть желания всего русского народа. В Метаву поехала высокая делегация. Москву между тем оцепили караулом. Боялись до времени раскрыть тайну и выпускали людей из столицы только с паспортом, подписанным верховниками. Принятые меры оказались бесполезными. Два брата Левенвольды сыграли здесь важную роль. Один из братьев жил в Москве, другой в Метаве. Эруи написал второму о заговоре бояр, и заверил, что народ кондиции не поддерживает. Тайное письмо доставили Анне Иванне. И тем не менее она подписала кондиции. Главное для нее было добраться до Москвы, а там видно будет. Подписанную бумагу доставили в Москву. Теперь она приобретала силу закона, о чем князь Дмитрий Михайлович Голицын должил сенату и генералитету. Прочитанное было встречено молчанием. То, что власть не дарованную ей самим Богом, Голицын был только глашатым Всевышним, кто-то там хочет ограничить, вызвал в умах собравшихся величайший страх и смятение. «Все опустили уши, как ослики», — едко писал потом Феофан Прокопович в казани Один Дмитрий Михайлович Голицын не терял самовладание, подбадривая всех словами. «Отсели счастливая и цветущая Россия будет!» Анна ехала в Россию, отлично понимая под оплеку событий. Ее вез Василий Лукич Долгорукий. О чем они говорили в дороге, мы не знаем. Но, видно, Анна его внимательно выслушала, и уже в дороге выработался план действий. Десятого февраля Анна прибыла в село Всесвятское под Москвой, и там объявила себя полковником Преображенского полка и капитаном хвалергардов. Гвардия была этим весьма польщена. Между тем дворянство, или как называли тогда его, шлихетство толковало по всей Москве о текущих событиях и отнюдь не в пользу верховников. По какому праву эти несколько высокородных фамилий решили управлять ими всей России? Уж если ограничить власть, царю, — то пусть будут выбраны от всего дворянства, а не от нескольких царедворцев, самих себя назначивших. Верховный Совет стали поступать проекты и замечания. Все как-то вдруг вылезли из своих раковин, воспламенились душой и осмелели. Но вся смелость вылилась в знакомый девиз «Пусть лучше все останется по-старому». Долгоруки при Петре II взяли власть в свои руки, теперь, конечно, любыми... Спосми стараются его держать. Так не дадим же. Уж нам от этого лучше не будет, зато им будет еще хуже нашего. Это так привычно было. Отдаться на милость государыне. И рассуждали так не абы кто, а лучшие люди государства. Молодой Антиох контимир дипломат, ученый, поэт, умница, граф Федор Матвеев, генерал Еропкин. Ученый Татищев и будущий полководец Степан Апраксин был здесь, и князь Иван Борятинский, сенатор и правитель Малороссии. Душой заговора все считали больного Астермана. 15 февраля Анна прибыла в Москву, и тут встал вопрос, кому присягать. Предложили такую формулировку, присягнуть государыне и Верховному Совету. Ихиие гвардейцы вмешались и пригрозили переломать ноги автору подобного предложения. Тогда решено было присягнуть царице и Отечеству. Верховники уже поняли, что дело их проиграно, но надеялись на чудо, цепляясь за подписанные кондиции Россия страна непредсказуемая, мало ли как дело может обернуться. Царица знала о неудовольствии дворянства, но связь с единомышленниками была задруднена. Василий Лукич не отходила от Анны ни на шаг, стерег, как дракон. Наконец, нашли выход. Связь наладили через свояченницу князя Черкасского, стацдаму Просковью Сылтыкова. она была с Анны. Потом представилась еще одна возможность. У фаворита Берона родился сын. Анна Ивановна очень полюбила малютку и желала видеть его каждый день. Батистовы, пеленки, верные шляхта клала важные послания. Феофан Прокопович, всесильный президент Синода, на особицу выслал свою верность. Послал Анне в подарок столовые часы, а под доской уведомления «Рассчитывайте на нас, всесильные!» В числе взволнованных приверженцев взаимодержавной власти находились наши знакомцы. Николай Никифорович Козловский, друг Волюберов. Последний был дружен с семейством черкасских, имеющих дом на Никитской, с семейством богатым и чрезвычайно влиятельным. Все новости попадали туда из первых рук. Как сладко было ощущать, что все дела твои и разговоры идут на пользу Отечеству, что и от твоих малых сил зависит будущее. В общем, дворянство составило две челобитные царицы. Одна в кружке Черкасского, другая в доме князя Борятинского, то на Мясницкой. 25 февраля Сенат, Генералитет и представители дворянства. Явились в Кремевске, и были приняты, государыне, все около двухсот человек. Татищев от группы дворян зачитал проект, направленный против верховников, но содержал в себе некоторые пункты, ограничивающие самодержавие. Гвардейцы шумно высказали не одобрение проекту. Левые силы срочно перестроились, и в этот же день Антиох контимир прочитал вторую челобитву над Принять самодержание таково, кого ваши славные достохвальные предки имели, а присланные к вашему императорскому величеству от Верховных Тайного Совета пункты, подписанные вашим величество, рукою уничтожить царицу уничтожила, порвала бумагу с кондициями на виду всего сената, генералитета и шлихетства. Верховники находились рядом и молчали. Да и что они могли сказать, если по стеночкам стояли гвардейцы, размахивали шпагами и вопили государыня? Повелите только мы к ногам вашим сложим головы злодеев. Анна не потребовала голов верховников. Сказала только сердцем главному заправили Долорукова. — Значит, кондиции составлены не от имени всего народа. Значит, ты обманул меня, Василий Лукич? Николай Никифорович Козловский тоже был в зале и плакал от умиления. А господин Люберов, не менее взволнованный, уже ускакал куда-то по государственным делам, очевидно, опять ближе к черкасскому, для нового редактирования Челобит. Эта история сохранила для потомков Роковые слова, которые произнес князь Дмитрий Михайлович Голицын в тот день. «Пир был готов, но гости стали недостойны пиром. Я знаю, что стану жертвой неудачи этого дела. Так и быть. Пострадаю за отечество. Я уже и летам близок к концу жизни. Но те, кто заставляют меня плакать, будут проливать слезы долей, чем я». Тот день, когда провала Анна кондиции... Над Москвой было странное сияние наподобие северного. Небо окрасилось вдруг всеми цветами радуги, сполохи перечеркивали его из конца в конец, словно петарды на царском фейерверке. Народ ликовал, к счастью. Но прошло время, и уже по-другому начали оценивать небесные знамени. Нашлись люди, вспомнили, что было в той небесной радуге, больше всего красного цвета, истекал он алый, как ойому, как кровь.